Глава пятая. «Спасибо за информацию», — поблагодарил Георгий. «Я бы никогда этого не сделал, если бы ты не попросил». «Но такова реальность, и вы должны ее знать», — ответив, принялся наблюдать за командой, ожидая, что последует возмущение. «Однако ошибся. Теперь понятно, почему нас так много. Почему стиратель с огромной командой?» Все внимательно посмотрели на иерарха, как будто очнувшись от сна. «А почему?» Решился нарушить паузу Антон. «Потому что нам предстоит сделать то, чего еще делать не приходилось. Разобраться с той сущностью. Времени прошло много, и теперь она не одна. Таких сущностей здесь много. Нам предстоит разобраться со всеми. Возможно, ты прав. Дело поручено очень опасное. Но мы согласились и должны его выполнить». Георгий посмотрел на свою команду. «Никто взгляда не отвел». Команда наполнилась решимостью выполнить поставленную задачу и уничтожить беглецов. Особенно ту сущность, которая уничтожила стирателя. «Стиратель, нам нельзя удаляться друг от друга. Нельзя разбивать команду для прочесывания мультиверсума. Беглецы очень сильны, Они накопили много энергии после гибели прошлого стирателя. Они наблюдают за нами. Подтверждением тому может служить недавно уничтоженная сущность». «Что она делала так близко от нас?» «Адамау». «Понятно, что подслушивала». Серден посмотрел на Георгия, тот заговорил. «Теперь мы вооружены знаниями. Но прежде чем продолжить общение, нужно проверить окружающее пространство». «Ден, задействуешь надежду. Логун, ты проводишь обследование на боевой планете. Операторы сопровождаете воинов, и как только они обнаружат сущность, вступаете в бой». «И вызываете меня. Я уничтожаю». «Задача понятна. Георгий, как нам обнаруживать беглецов? Лупить по всем универсумам?» «У тебя другое предложение?» «Да нет», — растерянно ответил тот. «Тогда выполняй». Логун не стал задавать вопросов, активировав боевую планету и начал производить выстрел за выстрелом по всем универсумам в зоне досягаемости главными калибрами. Правда, вместо ракет и торпед удары наносились мощным излучением. Дэн на станции поступил так же. Универсумы, покрытые шрамами, уплывали дальше. Их место занимали новые. Алекс с командой тоже работали. Командующие пока наблюдали. Но тут Ютал не выдержал. «Император, наши преображенные флоты намного многое способны. Да и хранитель ксора многого стоит в новых условиях универсума». — Согласен, Ютал. — Я держал вас в резерве, но, видимо, пришло время вступить в бой всеми силами. — Хранитель готов к бою? — Освоился? — Стиратель. — Дело для меня непривычное. Я созидатель, а не разрушитель. Поэтому прошу разрешить действовать в связке к ссорам Гелиосом. Георгия такая речь лишила дара речи. Хранитель, оказывается, не мог уничтожать. Зачем он тогда здесь? Гелиос... «Как ты относишься к связке с Хранителем?» «Для меня честь находиться в твоей команде». «К сожалению, я тоже не разрушитель. Я энергия Вселенной». «Но чтобы Вселенная жили, готов к бою в связке со всеми твоими силами и с Хранителем тоже», — достойно так ответил. Георгий еще раз убедился в одном. «Нужно быть внимательнее к мелочам». Внешне своей растерянности никак не показал. «Хороший ответ». Тогда слушайте мой приказ. Ютл, Талис, Светлов, Олис и Бальтесса, выступайте со своими флотами, действуем растянутым фронтом. Ваша задача — обнаружить беглецов, в бой по возможности не вступать, сразу сообщать мне. Задача ясна. За всех ответил Ютл. В разговор неожиданно вмешался Биг Дарлд, флота Табонов. Стиратер, а как же мой флот? Георгия несколько опешил от такой инициативы искусственного интеллекта решил не нарушать иерархии подчиненности, ответил нейтрально. Твой флот работает в связке с Биг боевой планеты Толит под командованием Логуна. В его компетенции как использовать твой флот. Дисциплина поможет нам победить и очистить этот мультиверсум от беглецов. Стиратель. Прошу простить, видимо, я ослабил контроль за Биг. Ситуация стабилизирована, задачи поставлены. Такого больше не повторится. Тут же откликнулся Логун. Хорошо. Работой. Флоты растянулись по фронту и приступили к прочесыванию мультиверсума. А Логун провел диалог с обоями Биг. «Биг, Дарт, ты нарушил субординацию, обратившись напрямую к стирателю. Наше соединение получило боевую задачу и успешно ее выполняет. Твоя задача находится в резерве. С чем связано такое нарушение?» «Командующий. Произошел сбой в цепях управления, результатом чего стало такое обращение». «Причина — техническая неполадка». «Понятно. Устранить и доложить». Логун понимал, здесь такого не может быть, потому что они в пространстве, где все настройки перешли на энергетический уровень. Причина в другом. А вот в чем, пока понять не мог. Поэтому часть себя направил на проверку Биг-Дарт. Результат ошеломил. Он сразу связался с Георгием. «Георгий, ЧП! Я только что проверял Биг флота Табонов» и наткнулся на внешнее вмешательство. Звучит невероятно, но это так. Спокойно, Логон, разберемся. Я скоро прибуду, делая вид, что ничего не произошло. Покинь зону проверки, не подавая вида, что обнаружил вторжение. Понял. Жду. Георгий перешел в режим стирателя и сообщил командам и флотам о соблюдении предельной осторожности. Похоже, беглецы решили нас атаковать и начали с флота Табонов. Я к ним... «А вы будьте внимательны!» Сообщение озадачило. Команда «Алекса» сразу приступила к проверке флотов на вторжение. Георгий, невидимой волной энергии, накатился на боевую планету. Флот «Табонов» с «Бигдард» находились в транспортном ангаре в режиме ожидания старта. То, что он обнаружил, вызывало тревогу. Сущность отрицательного порядка работала с настройками «Дарда». Приближение стирателя она не почувствовала увлеченная работой и ничего вокруг не замечала. А когда почувствовала и заметила, естественно, было уже поздно. Волна стирателя прошлась по флагману флоту и боевой планете, очищая ее отторжение. В сознание команды стирателя пронеслись данные об этом беглеце. Это отрицательная сущность среднего уровня одного из универсумов со своей историей побега из универсума. В принципе, она ничего непоправимого там не натворила. Хотя нет, натворила. Своим исчезновением запустила процесс неконтролируемого коллапса универсума. Последовало пояснение непостижимого. Вы должны понять. Любая сущность, покинувшая универсум, ведет к дисбалансу внутренней энергии и в конечном счете коллапсу со всем содержимым. Поэтому невиновных в этом пространстве Нет. Спустя время добавил, кроме вас, конечно. Что же получается непостижимой? Наша сущность, энтропия, тоже запустила процесс коллапса универсума со всем содержимым? Непостижимый ответил без всякой задней мысли. Как было, так и ответил. Мне очень жаль, стирательно все так и есть. Энтропия запустила процесс коллапса универсума. Произойдет он не сразу, через десятки миллиардов лет, «Но то, что произойдет, сомнений нет. Процесс запущен». Георгию и его команде ответ очень не понравился. Проанализировав, вновь обратился к непостижимому. «Ответь. Есть возможность остановить процесс коллапса универсума?» Непостижимый удивленно посмотрел на него своим энергетическим взглядом. Такие вопросы никто никогда не задавал. Он даже не задумывался над этим. «А здесь?» «Однако надо решать, как отвечать». Ответа он не знал. Знал одно. Беглецов нужно уничтожить. А вот как остановить коллапс универсумов, не знал. Пауза затягивалась. Кроме правды, он ничего ответить не мог. Так уж устроен. Знал, что такая правда не понравится стирателю. Тот полагал, что непостижим и знает все. Оказывается, нет. Внезапно снизошло озарение, как будто он раньше знал ответ и забыл. А здесь вспомнил. Слегка подивившись себе, ответил. Никогда никто не задавал такого вопроса, но ты получишь ответ. Коллапс любого универсума можно остановить только одним способом. Вернуть обратно бежавшую сущность. То, чего до сих пор никто не делал. Не делал, потому что это невероятно сложно. Но ты можешь попробовать. Георгий сразу взбодрился. Такое разъяснение меняло многое и придавало их миссии другой смысл. Не просто уничтожение беглецов а возвращение их обратно, спасая тем самым универсум и со всем содержимым. Великая цель. Цель, ради которой стоило рисковать жизнью. Ответил оптимистично. Непостижимый. Ты открыл нам новые горизонты наших возможностей. Если раньше никто об этом не задумывался, то, возможно, у нас все получится реализовать. Мы попробуем. Ведь устроено все весьма неправильно». «Уничтожая беглеца, мы обрекаем универсен на гибель, а такого быть не должно. Ты можешь выдавать координаты, куда какую сущность нужно вернуть?» Непостижимо никогда не рассматривал деятельность стирателя под таким углом и на его вопрос ответил сдержанно. «Разумеется, стиратель. Координаты имеются, но очень сомневаюсь, что у тебя получится вернуть кого-то назад. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы это произошло. Дерзай! А сейчас посмотрите, что находилось в сознании только что уничтоженной тобой сущности. Исходя из того, что было в сознании сущности, им противостоит хорошо организованный отряд во главе с той самой сущностью, которая победила прошлого стирателя. Они сообща разработали план уничтожения нового стирателя с его командой. Хотели захватить флот табонов и ударить по ним изнутри. А скрывались сущности в одном из замаскированных универсумов, как и предполагал стиратель. И это не все. Промелькнул след энтропии. Она проходила в сознании сущности как новенькая, которая заинтересовалась главная сущность. Заинтересовалась только потому, что энтропия нашла способ проникнуть в универсум и сейчас активно этим занималась. Но где? В каком месте? В сознании сущности данные отсутствовали. Алекс активно анализировал информацию – Получалось, что энтропия поняла и помогла понять другим, что им не уцелеть мультиверсами. Поделился этой мыслью с командой. Его поддержали. Алекс нащупал еще один вопрос, который требовал разрешения, и снова пришлось обратиться к непостижимому. Прошу простить, непостижимый. Есть еще один вопрос для полного понимания картины происходящего и нашей миссии. Задавай. Как-то обреченно провибрировал тот если беглецы или беглецы попадут в чужой универсум извне. Как сложится его судьба. Здесь без вариантов. Будет то же, что и с универсумами, которые они покинули. Коллапс. Разве что вы сможете их там найти и стереть. Спасибо, непостижимые. Картина ясна. Приступаем к выполнению поставленной задачи, применяя новую стратегию.